«Красная сторна», 1990-е. Порвав с семьёй Шкуратовых, как мне казалось навсегда, к другим берегам я так и не прибился. Ночной клуб по-прежнему оставался главной моей кормушкой, благодаря которой я смог купить собственную квартиру. В старой, на Якиманке, угнетало незримое присутствие матери. «По утрам я слышал шум воды. Значит, она принимает душ. Чувствовал запах кофе, который она варила на газовой плите в маленькой голубой кастрюльке. И аромат духов лориганко-ти. А потом негромкий щелчок английского замка». На службу она уходила очень рано, чтобы успеть поработать над докторской, прежде чем коллеги втянут её в дебаты о психопатологии гомосексуализма или психологических проблемах мужской импотенция коеунди. Эректильная дисфункция, импотенция, латынь. Ну и книги, конечно. Все эти Камю и Жанна, подаренные с любовью от Бабоши Лизы Лизетте Елизавете Андреевне. ангелу и цыплёночку. Их мне пришлось взять с собой в квартиру на Остоженке, потому что ну не мог я продать их букинисту и взять за них деньги или просто выбросить. Моника Каплан вместе с матерью уехала в Германию. Там вышла замуж и перебралась в Париж, чтобы, как она мне писала, с утра до вечера пить прекрасный чад, блистательную гниль и неживую одурь великого города. На звонки Шкуратовых я не отвечал, письма Шаши сжигал, не читая, что даже доставляло мне странное удовольствие, хотя в том полумраке, где находится глубина души, взрослый шрам грозил мне пальцем и укоризненно качал головой. Все мечты Дидима осуществились. Его газету, а вскоре и журналы, расхватывали, едва они появлялись на прилавках киосков. Их узкие совы, желудеющие по Канаусовым яблоням, нашли своих поклонников и критиков, называвших издание «Дидима снобистскими». Но даже недоброжелатели признавали, что Шкуратову младшему удалось совпасть с эпохой, создать команду не спящих журналистов и облагородить цинизм пишущей братии. Благодаря связям Шкуратова старшего, который в выходных данных газеты значился консультантом, журналисты имели доступ в Кремль, в Белый дом, на Фрунзенскую набережную и Смоленскую площадь. Они диктовали репортажи с места событий о больших и малых войнах, полыхавших на границах Неимперской империи, и сообщали такие подробности из жизни криминальных группировок, от которых у читателя дыхание перехватывало. Они рассказывали русскому бизнесу, что такое бизнес и с чем его едят. Они доносили новости из «Цивилизованного мира», который разными способами пытался ассимилировать русскую культуру политическую, экономическую и духовную, чтобы растворить ее в глобальной, а русских сделать «Russians International». Ну и, конечно, привлекала прямая речь журналистов Дидима, которые чувствовали себя естественно в роли высокооплачиваемых и бесстрастных патологоанатомов, сообщающих родственникам усопшей страны детали аутопсии. Ему подражали, его ненавидели, и все хотели у него работать. А Шаша была исполнительным директором медиахолдинга, его поцелуем и его топором. Тогда-то она и получила от коллег прозвище Шука. Шука Шаша, все знающая, все умеющая и безжалостная, если нужно. Она очень похорошела, превратившись в идеальную «La belle dame sans merci» эпохи постмодерна, воплощение изменчивого и смертоносного очарования зла. Я любил ее всей ненавистью к ее прошлому, поэтому избегал встречи. Ни она, ни дедим больше не бывали в «Стрекозе» и «Шмеле». А вот Конрад Арто, руководитель издательских проектов медиахолдинга, стал завсегдатаем заведения, и мало-помалу мы с ним сблизились. Разговор же о Дидиме, Шаше и Отелло сделал нас друзьями. Об Отелло заговорил Конрад, когда я упомянул Дидима и Шашу. «Негодное сравнение», — сказал я. «Не моя роль Отелло». Почему-то этот мавр кажется мне каким-то ненастоящим. В отличие от меня, надеюсь. «Ну да, ну да», — сказал Конрад, поигрывая сигарой. «И ты тут на стороне, Яго. Он скорее презирает мавра, чем ненавидит. Он презирает его манеру выражаться высокопарно. With bombast circumstance. С напыщенным видом. Английский. «Бомбаст». Это такая шерстяная набивка, какой-нибудь подкладки. Далее Шекспир усиливает это впечатление, употребляя слово «стафт», то есть речь о Элла набита, нафарширована военными терминами. Мавр пытается произвести впечатление на мирных венецианцев. Это, как если бы синоптика спросили, будет ли завтра дождь, а он стал бы рассказывать об арктических потоках и циркуляционных ячейках Хедли. Яго раздражен высокомерием Отелло, его пустышечностью, снобизмом, и его ненависть к Отелло оправдана, а язык Яго при этом груб, смачен и точен, и когда он вслед за бомбаст употребляет «стафд», то кажется, что он с трудом удерживается, чтобы не бросить в лицо Отелло «стафдшерт», «ноль без палочки», чуванливое ничтожество», «прыщ на ровном месте». И не исключено, что в уме держит еще одно значение слово «став» — вставлять, совокупляться. А еще выражение «ставит» — да насрать мне на это. То есть переводчик, думаю, не имеет права забывать об этом круге смыслов близких и отдаленных. И что ж делает наш любимый Пастернак? Переводит вот так. Но он ведь думает лишь о себе. а не ему одно, он им другое. Не выслушал, пустился поучать, наплел, наплел и отпустил с отказом. Пастернак, который так часто злоупотреблял неуместными просторечиями в своих переводах, на этот раз не воспользовался редким случаем, когда грубое, но сочное и точное выражение вполне соответствует персонажу. вы поверхностность Пастернака особенно очевидна именно в его переводах, прежде всего в шекспировских. Разве у него Яго? Да Яго сказал бы, что Отелло попросту ебит мужикам мозги, этим самым послам Венеции, так?» Конрад усмехнулся и чмокнул сигарой. «Так-то оно, конечно, так...» «Но как сказать это на том русском языке, который мы признаем русским языком?» Помолчал. «Многие отмечают необычайную красоту языка этой пьесы, особенно языка главного героя. Но почему Шекспир вдруг заговорил таким языком?» «Очень трудно доказать, что имеешь дело не с красотой, а с намеренной красивостью, которая выявляет пустоту от Элла. Шекспир и красивость. Дух времени против личного опыта, Минхерс. Оттало не надо вживаться в образ, он и есть таков, и Яга это чувствует лучше всех. Среди известных нам персонажей лучшим воплощением этого конфликта является Дидим. Он ведь действительно воплощает дух времени, как никто. Но что это значит, Минхерс? Сегодня это значит только одно. Работать лучше, чтобы жить лучше, под сенью никчёмных идеалов. Думаю, в глубине души он это понимает, но смиряется с этим, иначе он не был бы органическим воплощением духа времени. Таким образом, он воплощает ещё и lost sense of innocence, утрата чувства невинности, английский, что неизбежно в отсутствии настоящего идеала. Но он же вроде верующий человек. «Хо, скорее умный, чем верующий. Фрондер. Фронда в границах поздней советскости, когда религиозность вошла в моду. Это не андеграунд, а намек на него. Когда отца Меню убили, Дидим пожал плечами. Алика жаль, но будет хуже, если мы не успеем сообщить об этом первыми. Шаша же переживал, кажется, по-настоящему». «Знаешь...» Я, наверное, никогда не смирюсь с ее беспредельностью. Если человек не помнит о своих границах, он становится черт знает кем, причем чаще всего, конечно, не ангелом. Не спеши, Минхерц, она-то как раз сенс оф инносенс пока не утратила, чтоб ты там себе не думал. И либо она это чувство переработает в бессмысленную труху, либо взбунтуется». Но труха удобнее, спокойно жить позволяет. А ты? Подумываю, свалить из дедимого ковчега. Брежет идея книжного издательства. Прибыльного, разумеется. Нужны союзники, единомышленники, нужны люди, которые помогли бы наладить связи. Ты ведь овладел французским. Плюс Более или менее французский. В Париже есть такое издательство «Сю де – «Медный грош французский». Лет сто назад выпускала книги для народа, брошюрки для фермеров и лавочников, постепенно вошло во вкус, стала издавать Пруста и Аполлинера, искать пионеров, форвардов, способных потрясти читателя новизной. Впрочем, в этом и кроется причина непрестанного цветения французской культуры на протяжении пятисот лет. Она одержима новизной». но и красотой, конечно». «Как ты?» Он улыбнулся с наигранным коварством. «Не желаешь ли смотаться в Париж, Минхерц? Недельки на две-три, а то и больше? Нет-нет, не завтра, но скоро. А? Надо подумать?» «Надо договориться с фирмой, а тогда думать не надо, конечно». «С Дэщем я поговорю», — сказал Конрад. «Он мой должник». «Значит, ближе к делу обсудим детали. Я с этими французами хочу замутить общее дело». «Ну и?» «Согласен». Конрад пыхнул сигарой. «Вдруг вспомнилась история ровенского варвара», — сказал он. «Это история о Лангабарде, дикаре, пришедшем из страны мрачных чищоб, полусырого мяса и женщин без шей, к стенам ровенной, которую осаждали его соплеменники». Он увидел эти башни, храмы, кипарисы, свет, синеву и золото. Был потрясен, перешел на сторону врага и погиб, защищая Равенну. Трогательная история о варваре, душа которого перевернулась, когда он увидел новый для него мир во всем его великолепии. И на несколько дней стал частью этого мира и погиб за него. «Ты про шашу?» Я поднял стакан. «Тогда не чокаясь». Николай Генрихович Экк, муж моей бабушки, никогда не рассказывал о своей работе и был человеком такого типа, которого невозможно заподозрить в причастности к чему-то таинственному и опасному. Он называл себя бухгалтером, имея при этом степень доктора экономических наук. Именно он как-то объяснил мне, что красная сторно — это способ исправления ошибок в итоговых бухгалтерских документах, при котором ошибочная запись делается красными чернилами и не прибавляется к итоговой сумме, а вычитается из нее. В старости начинаешь понимать ошибочность многих своих слов и поступков, и как бы помещаешь их красными чернилами, чтобы на страшном суде стало понятно, что ты не упертый дурак, но готов раскаяться. Весной 92-го его нашли убитым на даче, стоявшей на берегу Пахры. Убийцы перевернули вверх дном дом и хозяйственные постройки. Перед смертью Николая Генриховича страшно пытали, но, судя по итогу, ничего от него не добились. бухгалтер ты им что сделал недоумевала бабушка бедный коленька анна Фёдоровна», – сказал следователь когда остался с ней один на один ваш муж работал в финансовом управлении кгб ссср занимал там не маленькую должность а такие люди знают о тайной жизни этого учреждения не меньше чем председатель конторы или генсек лакомая персона для иностранных разведок да и вообще для всех, кто ищет золото партии и золото КГБ. Не успел бабушка испугаться, как ей позвонили с Федеральной службы контрразведки, через три года ее переименовали в ФСБ, и попросили не покидать место преступления. А через день бабушка исчезла, и о ее новой квартире и новом имени я узнал только через месяц, когда в газетах появился маленький некролог, в котором группа коллег прощалась с незабвенной Анной Федоровной шрам выдающимся ученым-клиницистом, замечательным товарищем и просто хорошим человеком. После похорон мужа бабушка сказала, «Самое страшное — это не конец жизни, а начало новой жизни». Через год она умерла, и была похоронена в могиле, на которой давно стоял памятник с ее настоящим именем. От Конрада я узнал, что смерть Николая Генриховича поначалу не волновала руководство Федеральной службы контрразведки. Эк, к тому времени вышел на пенсию, а его вдова, похоже, их вовсе не интересовала. Все изменилось, когда в дело вмешался папа Шкура. Он позвонил начальнику ФСК, с которым был на «ты», потом обзвонил старых приятелей, депутатов из Комитетов обороны и безопасности. Наконец дошел до Ельцина. Звонок устроили общие друзья. Уже на следующий день бабушку взяли под защиту, оформили новые документы и выдали ключи от новой квартиры. «А ты никогда не думал, что и папа Шкура, и дедим...» «Как-то были связаны с КГБ?» — спросил я. «Не исключено», — сказал Конрад. «Но к началу восьмидесятых папа Шкура достиг вершин в партийной иерархии, что сделал его неприкосновенным для габистов. А Дидим мне сам рассказывал, что люди из КГБ его обхаживали, но вскоре отстали. Все-таки оба они не из тех, кто сдает своих. Не то мясо, поверь моему вкусу». А чужих? Ну, даже если бы они были когда-то стукачами, что это меняет сейчас? Знаю, что ты скажешь, единожды солгав и так далее, но тебя он ведь не предавал, как бы ты ни относился к нему после смерти матери. Безусловно, он страдает нравственным косоглазием, но детей не убивал. Эгоист, но не предатель. Конрад наклонился ко мне через стол. Пока не предаст, не предатель. После этого разговора я был вынужден позвонить папе Шкуре и поблагодарить за хлопоты о бабушке. Так и восстановилась моя связь с семьей Шкуратовых.